целлюлозы. Современная же кинопленка производится из ацетата целлюлозы. Целлулоид принято считать первым пластиком. В строго технических терминах это термопластмасса, то есть каждый раз при повторном нагревании ей можно придать практически любую форму. Целлулоид состоит из нитрата целлюлозы и камфоры. В природе целлюлоза встречается в клеточных стенках растений. Камфор уже получает из камфарного лавра. Ее можно отличить по характерному запаху нафталина, шарики которого, кстати говоря, из нее и делают. Впервые в истории целулоид был получен в английском городе Бирмингем Александром Парксом, который запатентовал его для использования при производстве водонепроницаемой одежды. А еще целлулоид стал дешевым заменителем слоновой кости, из него начали делать бильярдные шары и искусственные зубы. В силу своей пластичности целлулоид сделал возможным кино, ведь жесткие стеклянные пластины не проходят через проектор. Правда, с другой стороны, целлулоид — штука не только жутко горючая, но и быстро разлагающаяся, что сильно затрудняет хранение, поэтому в наши дни использование целлулоида значительно сократилось. На смену целлулоиду пришли более стабильные пластики, ацетат целлюлозы, получаемый из древесной массы, и полиэтилен, побочный продукт при производстве бензина. Нитроцеллюлозы или нитроцеллюлоза был изобретен случайно в 1846 году Кристианом Шонбайном, человеком, шестью годами ранее открывшим Озон. Экспериментируя на кухне с азотной и серной кислотой Шонбайн, Нечаянно разбил бутыль, вытер все это безобразие со стола хлопковым фартуком жены и повесил сушиться на печь. Но ткань тут же сгорела со взрывом. Так было открыто первое новое взрывчатое вещество. Самое первое — порох, изобрели еще в Древнем Китае. Новый материал получил название ружейный хлопок — cotton). Он был бездымным и в четыре раза более мощным, чем обычный порох. Шонбайн сразу же запатентовал открытие и продал эксклюзивные права на его производство Джону Холлу и сыновьям. В следующем же году их фабрика в Фавершаме, графство Кент, взлетела на воздух, похоронив под обломками 21 рабочего. Многочисленные взрывы с человеческими жертвами произошли также во Франции, России и Германии. Стабильный продукт удалось получить лишь через 40 лет, в 1889 году, когда английские химики Джеймс Дьюар и Фредерик Абель на основе нитроцеллюлозы и нитроглицерина разработали кардит. Семью годами ранее Дьюар изобрел термос. Кто изобрел резиновые сапоги? А. Амазонские индейцы. Б. Герцог Веллингтон. В. Чарльз. Гудир Г. Чарльз Маккинтош. Известно, что еще с незапамятных времен амазонские индейцы умели делать быстрые сапоги, заходили по колено в жидкий латекс и стояли, пока тот не высохнет. Жидкий латекс – млечный сок каучуконосных растений. Сапоги, сделанные специально для герцога Веллингтона в 1817 году, и названные в его честь были из кожи. Первые резиновые сапоги появились лишь в 1851 году, за год до смерти герцога. Поначалу каучук был настоящей катастрофой для легкой промышленности. В жару пропитанная им ткань плавилась прямо на человеке.